Глава четвертая Когда Лайла вышла из спальни, ребёнок лежал на столе на полотенце, а Леннард вертел в руках подгузник, пытаясь сообразить, как его приспособить. Лайла оттолкнула мужа, выхватив у него подгузник, и сказала, что всё сделает сама. «От неё пахнет какао и мятой», — отметил про себя Леннард. Заведя руки за спину, он отошёл от стола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 Затем она взяла ещё одно полотенце и устроила в корзине для пикника импровизированную постель, куда и уложила спящего ребёнка. Леннард наблюдал за её действиями, держа руки за спиной. Он остался доволен женой. Всё прошло как надо. Покачивая корзину в руке будто люльку, Лайла взглянула на мужа впервые с того момента, как вышла из спальни. «Что теперь?»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 чашку кофе Лайла настороженно наблюдала за его действиями ленард междутем налил кофе и себе а потом уселся напротив я вовсе не злюсь начал он даже наоборот кивнув лайла поднесла чашку к губам леонард заметил что на зубах остались следы шоколада но промолчал щеки жены как то неприятно задрожали